Муниципальный жилой дом, США, Нью-Йорк, 15 декабря, среда, 10.06. Время местное. Я поняла, почему женщины в нашей семье предпочитают сражаться рядом с мужчинами. Лаудия помолчала. Ожидание невыносимо. Я справлюсь, тихо ответил Захар. Я знаю. Снова пауза. Он понял, что девушка улыбается. Грустно улыбается. Никогда не думала, что произнесу. Захар, пожалуйста, будь осторожен, я волнуюсь. Я... я очень тебя жду. Утрами перехватило дыхание. Епископ знал, что Клаудия только учится любить по-настоящему. Ее чувства были мертвы не одну сотню лет. И теперь она с трудом подбирала нужные слова, чтобы выразить творящиеся в душе. Клаудия ни разу не произнесла «Я люблю», но ее тихое «Я очень тебя жду» говорила о многом. Титроумная и распутная интриганка, ранимая девочка, боящаяся потерять согревшего ее мужчину. — Я вернусь, — твердо произнес Захар. — Я люблю тебя. Я вернусь. Сила Трэми был жестоким и хитрым масаном, сильным, этим он полностью соответствовал своему имени, а главное – умным. Он происходил из древнего и очень уважаемого в клане Трэми рода, и среди его предков было четыре истинных кардинала. Благодаря уму Сила вовремя понял, к чему приведет противостояние истинных кардиналов с тайным городом. Принял сторону навов и не стеснялся в средствах, истребляя отступников сначала в собственном клане, а затем во всей семье. Свободные охотники ненавидели силу Трыми и Лазаря Гангрела, самых верных псов в Сантьяги, обвиняли их в расколе, в развязывании братоубийственной войны и были правы, и были неправы. Потому что если бы все вампиры приняли сторону истинных кардиналов и объявили войну тайному городу, семья Масан, скорее всего, уже не существовала бы. Но еще до того, как завоевать среди братьев репутацию зверя, Сила Треми прославился тем, что женился на Агате, дочери епископа Луминар, восхитительной драгоценности, самой красивой женщине семьи. Подобные браки были среди масанов редкостью. В кланах не любили смешивать кровь, а потому и настойчивость, с которой Треми добивался руки дочери знатного луминара, и успех предприятия вызывали среди вампиров удивление. Но Сила знал, что делал. Одним выстрелом он убил двух зайцев. Женился на признанной красавице, о которой мечтали едва ли не все масаны и протянул мостик к одному из трех кланов, сумевших сохранить свой амулет крови. треми не сомневался, что его наследник будет обладать достаточной силой, чтобы претендовать на драконьи иглы, однако слишком рано произошедший раскол не позволил силе осуществить замысел. Луминары в полном составе ушли в Саббат, прислав Треми голову тестя. Несмотря на то, что старик остался верен клану, свободные охотники решили избавиться от ненадежного епископа. Агата умерла вскоре после рождения Захара, и всю свою энергию силы направил на то, чтобы заполучить для сына драконьи иглы. Он искал кардинала Луминара с маниакальным упорством, не скупясь платил осведомителям, Пытался договариваться с враждебными Луминару лидерами Саббат. Но все напрасно. Во время очередной попытки добраться до вожделенного приза, сила погиб. К этому времени Захар был уже взрослым масаном и уверенно поднимался по иерархической лестнице клана. Хороший воин, научившись у отца быть хорошим вождем, он сравнительно быстро стал епископом. Заслужил доверие Сантьяги и уважение всех масанов тайного города. Он считался жестким сторонником навов, но никто не называл его фанатиком. Он был силен, но редко шел на пролом. Унаследовав от матери рассудительность и хладнокровие, в семье Захара считали очень невозмутимым масаном. Лишь одна единственная вещь вызывала в нем дикий гнев. Захар убивал каждого, кто осмеливался назвать его бастардом. Он считал себя чистокровным Треми. Помещение под оперативную базу Захар снял в Бруклине. Три комнаты на цокольном этаже непрезентабельного дома, заселенного представителями низшей части среднего класса. Две металлические двери – разделенный небольшим тамбуром. Маленькие окошки заложены кирпичом. Самое подходящее укрытие для вампира. И неважно, что стены нуждаются в ремонте, старая мебель скрипит, а на матрацах темнеют подозрительные пятна. Впрочем, не все способны плюнуть на такие мелочи. — Я продезинфицировала эту помойку, — буркнула вышедшая в главный зал Инга. Но спать все равно рекомендую, одетыми. Наемники прибыли в Нью-Йорк несколько часов назад. Артес и Артем сразу же умчались к старому знакомому. Яна не отрывалась от компьютера и телефона. Лас-Вегасы сбрасывали информацию, поступающую от осведомителей Сантьяги в клане Бориса и в Человской полиции. А Рыжий выпало заниматься распаковкой вещей, приведением плетения в божеский вид. Белья все равно нет. Жизнерадостно улыбнулся вампир. Да уж, не Хилтон. Это называется полевыми условиями. Это называется погаными условиями. Инга задумчиво посмотрела на ногти. Мне нужна ванна и поход к косметологу. Ты действительно наемник? Или я ошибся? А как ты выбирал базу? Нашел самое дешевое помещение или я ошиблась? Нашел самое безопасное помещение. Для кого безопасное? Для всех. Артем и Кортес минут двадцать, как вернувшиеся на точку, скромно сидели в углу, потягивали кофе и молчали. Связываться с бешеной домашними хлопотами рыжий себе дороже. Сама успокоится. В городе полно приличных гостиницы а мы... «Все идет по плану», — намеренно громко объявила Яна. Наемники посмотрели на ведьму. Массаны взбудоражены, а поскольку кардинал не в состоянии внятно объяснить происшедшее, по клану поползли самые невероятные слухи. Одни говорят, что возникли сложности с человскими бандитами, которые будут решены в течение дня. Другие утверждают, что Нью-Йорк стал объектом атаки объединившихся Рубене и Бруджей. Третий видит с руку густого луминара. «Тайный город кто-нибудь упоминает?» «Нет», — покачала головой Яна. Сантьяго приучил собак к мысли, что от него можно ждать только походов очищения, и никто не склонен увязывать ночные проблемы с навами. «Отлично!» — Захар потер лоб. «Отлично!» «А что кардинал?» — поинтересовался Кортес. «Борис бесится!» Но поделать ничего не может. Днем у него гораздо меньше возможностей для маневра. Разрабатывая план, Сантьяго особо подчеркивал, что боевые действия должны пройти перед самым рассветом, чтобы у кардинала Луминар не осталось времени предпринять ответные шаги. Впереди день, есть возможность для нанесения новых ударов. Все епископы получили приказ привести отряды в боевую готовность но самостоятельно ничего не предпринимать. Сейчас Борис пытается найти обидчиков при помощи Зова. Луминары сканируют город телепатически, пытаются найти чужаков. Но провокаторы Сантьяги укрылись в надежно защищенных квартирах. Их Зовом не возьмешь. Впрочем, все понимали, что с наступлением темноты кардинал выведет бойцов на улицы. И тогда спрятаться от них будет гораздо сложнее. Луминаров много. Луминары злы, и наемникам требовалось сделать так, чтобы к ночи они превратились из жестко управляемого клана воинов в плохо организованную толпу. Как ведет себя толстяк Шон? Пока молчит. Купит силы? Толстяк осторожен. Сейчас он пытается понять, действительно ли на него напал Борис. Поймет? — Мы подкинули ему достаточно доказательств. Яна улыбнулась. — Ну, что, он не станет воевать днем? — Значит, все действительно идет по плану, — резюмировал Кортес. — Не совсем. Девушка вопросительно посмотрела на друга. Наемник понял, что она имела в виду. Балдер запаздывает. — Но он придет? — А куда он денется? И в подтверждении его слов... В дверь позвонили. Артем довольно усмехнулся. Захар заметно расслабился. Инга вернулась к созерцанию ногтей. «Разговаривать будем мы с Артемом», — напомнил Кортес. «Яна?» «Он один». Девушка быстро просканировала окрестности. «Все как надо». Звонок повторился. «Тогда начинаем», — Кортес посмотрел на молодого наемника тут кивнул и отправился к входной двери. «Кого я вижу?» «Добрый день, товарищ!» Балдар в упор посмотрел на наемника. «Давно не виделись». «Прогресс на лицо! рассмеялся Артем. «Но извините, Вольф, по-русски вы говорите еще хуже, чем по-испански». «Можно войти?» «Пожалуйста». Наемник посторонился, и худощавый ФБРовец прошел внутрь. Держался Балдер спокойно, уверенно, лишь скользнув взглядом по двум мощным дверям, через которые ему пришлось пройти. Зато, оказавшись в комнате, ФБРовец не смог сдержать удивленный возглас. Черт! Две девушки на диване, в углу крепыш, рядом с ним свободный стул. За столом давно знакомый балдеру здоровяк, с коротким ежиком каштановых волос и кресла, явно предназначенные для гостя. Вы меня ждали. — Нам есть о чем поговорить, Вольф, — улыбнулся Кортес. — Проходите, не стесняйтесь. Вы специально попались мне на глаза. Но ведь вы это поняли сразу. Поэтому приехали сюда один. — Кстати, где ваша колоритная напарница? — Галя временно отстранена. — Не прошла физический тест. ФБРовец облизал губы. Но вы ошибаетесь, думая, что я один. В настоящий момент дом окружается группой захвата. Вокруг снайперы. Идет скрытая эвакуация жителей. Кофе, сок, вино? Нет, спасибо. Балдер занял приготовленное для него кресло, закинул ногу на ногу и с независимым видом посмотрел на Кортеса. Если хотите, я могу представить вам своих друзей. Вновь улыбнулся наемник. Лишнее, буркнул Вольф. Вы ведь не назовете настоящие имена. Как вам будет угодно. И еще. Я сообщил начальству, куда отправился. И предупредил, что если не подам сигнал через час, значит моя жизнь под угрозой. Сюда будет направлен спецназ. — В таком случае не будем тратить время на пустые разговоры. Голос Кортеса похолодел. — Что вам надо, Вольф? — Мне? — опешил ФБРовец. — Что надо мне, я знаю без вас. У меня есть задача, которую я должен решить. Я приступаю к ее выполнению и неожиданно встречаю вас. Заметьте, встречаю второй раз. Я не верю в совпадение. А потому спрашиваю, что вам надо? Ваше начальство успокоилось и строит планы пилотируемого полета к Плутону. Вы же продолжаете рыть землю. В чем дело, Вольф? Это моя работа. Я провожу расследование и узнаю правду. И какое же расследование вы проводите сейчас? Балдор в упор посмотрел на наемника. выстрела в шею. Пули 44-го калибра, крови почти нет. Однотипные преступления, совершаемые в Нью-Йорке на протяжении многих лет. Мне известно о двух десятков случаев, но думаю, что их значительно больше. Почему газеты не трубят о появлении очередного кошмарного убийцы? — Потому что... — Бервиц отвел глаза. — Потому что... — Потому что вы поняли. — Стоит открыть рот, и появимся мы, — вздохнул Кортес, — и скроем все следы. — Да, — резко ответил Балдер, — именно так. Я начал расследование незадолго до нашей первой встречи, а после знакомства с вами понял, что нити потянутся к вам или к вашим хозяевам, и мне покажут еще одно увлекательное но совершенно бессмысленное шоу, призванное скрыть реальное положение дел. А вы хотите знать правду. Да, хочу. Я думаю, есть еще одна причина, почему специальный агент Балдер предпочитал не афишировать свои действия. Удала голос рыжая девушка. Мне кажется, он пришел к весьма странным выводам, а потому, прежде чем идти к начальству, решил собрать неопровержимые доказательства. «Интересная мысль!» Артес покосился на ФБРовца. «Это так?» что хватит надо мной издеваться. Я знаю, что не способен помешать вам. Но вы намеренно устроили эту встречу. Вы!» «Говорите, черт бы вас побрал, или я уйду!» «Но я не желаю!» «Вольф!» «Мы прибыли в Нью-Йорк именно из-за этой проблемы!» Веско произнес наемник. Что бы вы о нас не думали, в одном вы ошибаетесь. У нас нет всевидящего ока, и о многих преступлениях мы узнаем постфактум. Мы упустили из виду тех, кто совершает убийство. Несколько лет ему давалось прятаться, но теперь все изменилось. Погибших мы не вернем, но ваших врагов накажем. Это вампиры! кортес отвел взгляд помолчал побарабанил пальцами по столу вновь поднял глаза на балгара порой оттуда указательный палец наемника показал на потолок появляются весьма странные гости вы хотите сказать что вампиры инопланетяне опять старые сказки можете мне не верить но сути дела это не меняет Мы прибыли для того, чтобы покончить с убийствами. А помогать или нет, решать вам. Борис Лерой вампир. Разумеется, кардинал Луминар не раскрывал своего подлинного имени. Во всех человских документах значился под фамилией Лерой. Да, он и его... И его подручные пьют кровь. Да. И вы хотите с ними покончить? — Да, — ФБРовец помолчал. — Разумеется, никаких следов не будет. Вы сделаете так, что они просто исчезнут, да? — вы хотите, чтобы о существовании вампиров кричали все газеты? Вольф потер виски. — Вы уже начали операцию, не так ли? Перестрелка в центральном парке и бочка с порохом... Ваша работа. К сожалению, Борис сумел создать в Нью-Йорке весьма мощную организацию. Мы не в состоянии атаковать его в лоб. Пришлось прибегнуть к хитрости. Вы убили Лору Нортон? Конечно, нет. Но не спрашивайте, кто спровоцировал Бориса на войну с Толстяком Шоном. «Гибнут люди», — холодно произнес Балдор. Именно с этого вы и начали. Гибнут люди. Выстрел в шею, пули 44-го калибра, почти нет крови. Если не покончить с Борисом, убийства будут продолжаться. Вы грязно играете. Вольф, вы действительно не понимаете, что я вам говорю? Или не хотите сотрудничать? Кардинал безжалостен, опасен и осторожен. Если он поймет, что мы вышли на его след, то немедленно покинет город, прихватит с собой наиболее доверенных помощников, спрячется от нас в другом месте и продолжит жить так, как жил. Он может переехать в Чикаго, в Лос-Анджелес, во Фриско, куда угодно, или покинет страну. Я понимаю, что вам хочется думать именно так. Пусть он проваливает ко всем чертям и убивает неамериканцев. Но я не собираюсь гоняться за Борисом по всему миру. Он здесь, и он отсюда не уйдет. Так будет. — Кардинал достаточно натворил. Вновь подала голос Рыжая. — Пора платить по счетам. Балдер молчал около двух минут. Угрюмо смотрел в стол, обдумывая слова наемников. И, наконец. — нехотя произнес. — Я не делю людей на американцев и неамериканцев. Борис — убийца. Он должен получить по заслугам. — Возможно, я был несколько резок, — признал Кортес. — Прошу меня извинить. — Для чего вы втянули Бориса в войну с наркоторговцами? — Во-первых, чтобы иметь возможность бить по нему, оставаясь невидимыми, — объяснил наемник. Во-вторых, нам нужно на некоторое время вывести кардинала из игры. Что значит на некоторое время? Вы же говорили. Вольф, не горячитесь. Хочу напомнить, что Борис стоит во главе большой организации. И наша цель она, а не только лидер. Или вы хотите, чтобы в городе остались вампиры? Не хочу. Мы тоже. Артес помолчал. «Есть план. Я буду рад, если вы поможете осуществить его».